Этюд номер 6. Что делать, если девушка 31 декабря осталась одна? Сначала скажу, чего не делать. Не надо звонить бывшему в надежде все вернуть. Ты же не хочешь на Новый год вдруг возвратить проданный на Авито старый телефон. Поверь, новогодние чудеса случаются со всеми, кроме бывших. Не успеет наступить полночь, а он тебя уже задолбает, выбесит и достанет. Нет, конечно, если он сам прибудет в карете с Оливье и попросит прощения, то можно рассмотреть этот вариант. И то лучше, 1 января. Не встречает наступающий год в компании семейных и от этого, возможно, счастливых подруг. Особенно с детьми. Все кончится вымыванием мозгов на тему «Почему ты одна?» «В чем твоя вина?» И как важно найти свое счастье, даже снизив планку. От подруг, в принципе, ничего хорошего ждать не стоит, а уж в момент твоей Как им кажется, слабости, тем более, добьют сочувствием. Не отмечать в компании трех одиноких девушек, если только это не спланированная заранее уха Что же тогда делать? Вариант номер один. Вообще забить на этот праздник. Хоть раз в жизни нужно тупо проспать Новый год и потом всем об этом рассказывать. Поверь, таких людей не очень много. Единицы. Это реально выдающиеся личности свалить в город по случайной выборке. Пишешь названия городов на бумажках, складываешь их в шапку и выбираешь вслепую. Едешь одна. Чудес и принцев не жди. Ну что-нибудь-то случится. Уж точно будут воспоминания и хорошие фотографии. А что еще нам нужно-то, Третья опция. Провести праздник со своей семьей. Наши мамы, папы, бабушки, дедушки уйдут из жизни раньше нас. Мы будем тосковать всю жизнь. Пообщайся с ними, окунись в эту, безусловно, любовь, приготовь сюрпризы, придумай семейный капустник, поиграй с сестрами, братьями, племянниками. Успеешь еще в свою иронию судьбы попасть. Никуда она не денется. А вот близкие, близкие не вечны. Они тебя всегда ждут. Каждый твой приезд для них — подарок Деда Мороза. И, кстати, презенты не забываем делать всем личные. Следующая опция. Устроить мега-кинопросмотр. Сутки кино, которое ты не могла посмотреть целый год. Выключи телефон, купи дорогое шампанское и полетели. Нельзя оставлять хорошие фильмы в прошлом году. Грех это. Прекрасная опция забацать алкомарафон. Поставь задачу побывать в 15 компаниях за ночь. В каждом доме 15-20 минут. Пришла, выпила, обнялась, поболтала и поехала дальше. К 5 утра ты будешь счастлива, что оказалась дома и, наконец, ляжешь спать. Девочки, не бойтесь в Новый год остаться без пары. Это только чулки требуют коллегу, а женщина идеально одна.